Ехать слегка под шофе в уютно журчащий реактором блохе, залипать в тонированный иллюминатор на мелькающие огни, чтобы забыть о времени и прибыть в эйфорию в четыре пополудни, когда в клубе не души, кроме дежурного бармена, а вместо киловатт ночного рубилова еле звучит тихий лаунж. Вовсе неплохо. Кто как следует переклубил за свою жизнь, меня поймут. Я сидел за стойкой, напротив сидела Полли, а между нами была наша первая общая бутылка марочного коньяка. Странно тут днём. Это как с фотомоделями порой. Вроде всю жизнь знаешь женщину, а дома без макияжа, стразов, всяких там каблуков она возьми да окажись профессором психологии в бегудях, огуречной маске и халате. Красиво и таинственно. — Что же таинственного, может быть, в бегудях? — рассмеялась Поле. — Как что? Их почти никто не видит. Они по ночам создают спирали в женских волосах. Полли снова рассмеялась, а мне вдруг понравилось, как она смеется. Третий размер груди, музыка плюс коньяк. Очень часто у меня сумма этих слагаемых была равна предчувствию и вдохновению, особенно если в ближайшие пять часов в клубе не предвиделось ни одной другой женщины. Ты сегодня рановато. Обычно днем сюда никто не приходит. — Совсем никто? — Совсем. За годы работы ни одного человека не видела раньше девяти. — Люблю быть первым, пусть хоть и в мелочах. Мелочи часто любят накапливаться для качественного перехода. — Ого! У нас намечается беседа физика с художником? — Это не физика, это Маркс. А ты художник? — Нет, не очень. Не знаю. Я грустно выпил рюмку. Последнее время мне кажется, что я вообще никто. Ты, удивительно, метко только что наступила на мою больную мозоль. Да ладно тебе. Быть никем всегда было почетно. Что тут, что на земле. Это нормально. Полли тоже налила себе. Ты никто, я никто и только кто-то, кто-то. Причем большинство уже тоже стали никем. Или ничем. Нельзя постоянно сверкать. Не парься. Мне резануло ухо ее странная логика — Я запротестовал было, но алкоголь плавно кружил голову, и вместо того, чтобы начать спор, я задумался. Полли оказалась хорошим барменом и дала мне выдержать паузу. Знаешь, я впервые понял, что в эйфории нет ни одного окна. На улице солнечный день, а тут темно, как будто нет времени, и на свете вообще больше никого нет. Коньяк и не такую обстановку может сделать романтичной. Тебя просто одиноко. — Ну да. С чего бы еще я приперся в ночной клуб днем? Но теперь буду иногда забегать, чтобы поболтать с тобой. — Спасибо. За это можно и выпить. Мы чокнулись. Я заметил, что Поли пьет не из рюмки или old фэшн как все мои знакомые, а из настоящего конечного бокала. Интересно, а сколько же ей лет? Я стал внимательно ее разглядывать. Она заметила и вопросительно подняла бровь. «Поли, — А кем ты была до транстайминга? — Что, так сильно заметно, что я приезжая? — Очень заметно, если приглядываться. Ты строишь фразы так, чтобы у собеседника не возникло желания дальше продолжать разговор. Ты пьешь из старомодного бокала, не употребляешь стимуляторы, и никогда не танцуешь. Ты всегда о чем-то думаешь и чертовски убедительно в желании выглядеть заурядной и неумной, что абсолютно не соответствует действительности. «У меня есть предложение. Давай знакомиться заново. Меня зовут Вилли фон Бадендорф». И я протянул ей руку. «А меня Полина». Очень настороженно и вяло пожала руку в ответ, будто боялась, что я могу раздавить ее ладошку своими никультяпистыми лапами. Неужели Пит был прав, что они все до сих пор боятся? «Не Полли? Полина?» «Угу». Она посмотрела куда-то вбок, И у меня создалось впечатление, что по линии больше всего на свете захотелось, чтобы меня тут не стало. Я забеспокоился, потому что это была совершенно не та реакция, которую я ожидал. С другой стороны, а чего я хотел, если между нами вековая пропасть? Только мне вот категорически не улыбалось, чтобы интригующий меня в данный момент представитель противоположного пола ушел в глубокий аутизм. Что там у нас на такие случаи предусмотрено? Я поднял рюмку. «Давай за тебя. К сожалению, не сможем душевно поговорить. Мне скоро придется бежать, но на пару тостов меня еще хватит». «Древняя как мир аксиома. Расслабь девочку, отвлеки. Пусть будет уверена, что ты сейчас уйдешь, и ни на что другое у тебя уже просто нет времени. Пусть выпьет соточку, а там, глядишь, и все изменится к лучшему. И за тебя, Вилли». «Так». Она только что попыталась запомнить, как меня зовут. То есть два года она не знала моего имени и не пыталась его узнать. Плохой признак, очень плохой. Если ее не накроют в ближайшие десять минут, то можно будет смело увеличивать мой траурный список «не дала» на один экземпляр. Выручай, Дионис! И прости, если пытался влезть тебе в душу. У самого проблем выше крыши вот и понесло чего-то. «Да какие у тебя могут быть проблемы? В бесплатном киоске икра мелкого диаметра? Вот сейчас мы выпьем, я разговорюсь, мы пойдем к тебе или ко мне и решим наши общие проблемы раз и навсегда. Так, да? Тогда наливай, не тяни. Вот тебе раз. И это туда же. Да что такое происходит с женщинами в последнее время, что они насквозь меня видят, скажите? Как же я ненавижу все усложнять!» Придется теперь строить из себя оскорбленную невинность и пострадальца, но другого выхода я не вижу, чтобы уже тупо из принципа переспать с этой истеричкой. Выпить — это да, то, что доктор прописал. Я по случаю два года голову ломал, как затащить тебя в койку. Именно сегодня в четыре вдруг решился. Но ко мне завалиться не выйдет. У меня хату на днях расстреляли, там теперь неуютно. Поехали лучше к тебе. Хотя нет. С хатами близких тоже происходит неладное в последнее время. Взрываются, понимаешь ли. Так что давай прямо тут, на стоечке. Начиная, не тяни, передразнил я Полину и, состроив максимально оскорбленную гримасу, мысленно скрестил пальцы. — Что за фигню ты гонишь? — Ес! — клюнула. Я молча, с той же оскорбленной мордой, включил канал происшествий и показал ей новости, одновременно не забыв нам обоим за коньяк. «Ничего себе! Я думала, тут такого не бывает. А почему в новостях ничего не слышно?» «Это и есть новости. Просто этот портал никто не смотрит. Последнее посещение было три года назад, видишь? А последнее преступление так вообще лет пятьдесят назад. Это называется селективным коммуницированием, Полиночка». Вот ты ни с кем не общаешься вовсе не потому, что с тобой никто не общается, а потому что ты сама не хочешь ни с кем общаться. Но при этом ты абсолютно уверена, что это не твоя проблема. Так и тут. События есть, а аудитории нет. Так что в следующий раз, перед тем, как наорать на кого-то, убедись, что он не хочет просто выпить рюмку коньяка и поболтать. Кстати, а с чего ты вдруг решила, что я тебя клею? Слишком красиво выпендривался, вот я и подумала. И мы выпили на мировую. Оказывается, у бедной Полины еще аллергия на поэтические образы. Будем знать. Но согласитесь, какой же интригующий запущенный случай!